Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Николай Карпов Преступление доктора Керна Соскочив с подножки вагона, доктор медленно шёл по платформе к двери ярко освещённого зала первого класса в самом скверном настроении. Это неожиданная ночная поездка с дачи в город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 искренно обрадованной встречи с приятелем, но всё ещё не стряхнувшийся скверного настроения. А я, брат, проценты приехал вносить в банк по закладной. 800 руб. копейка в копейку. 600 привёз, а 200 уж и не знаю, как достану. Время горячее, уборка, каждый день сотни по дёнщикам плачу. Придётся завтра с раннего утра рыскать по городу. Весело продолжал Рогачёв. Слом на последние обстоятельства его страшно радовало. "Давай здесь поужинаем", предложил проголодавшийся доктор, чувствуя, что не скоро заснёт в пустой квартире. "Здесь? Да что ты, Вадим Петрович?" удивлённо поднял брови Рогачёв. "Здесь отвратительно кормят. Поедем лучше в Берлин. Там нам такую ботвинью подадут, что пальчики оближешь". "В Берлин?" задумчиво протянул Керн.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 Лакеи заметались как угорелые, поздравили Рогачёва с приездом и провели в лучший кабинет. Однако тебя здесь действительно знают, усмехнулся доктор, усаживаясь на диван. Ещё бы, сколько я этим мордам на чии росдал, весело отозвался Рогачёв, которому, видимо, эта популярность доставляла большое удовольствие. Выпьем водки, доктор. продолжал он перелистывая прескурант. А есть будем ботвинью. Ладно. Раки у вас свежи? Тащи нам раков. Ты что, ещё будешь есть, доктор? Бифштекс? Ну, я удовлетворюсь ботвиньей и раками. Я признаться, перед отъездом дома перекусил. А пока человечье, дай нам холодной закуски, рыбки, грибков, да графинчик по основательней, да поживее поворачивайся.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 ни одного дикого поступка скажи откровенно неужели эти безобразия доставляют тебе удовольствие и проспавший ты не вспоминаешь о них с чувством гадливости несколько спокойно ответил рогачёв наливая рюмки и я тебе сейчас объясню почему видишь ли когда я напиваюсь я делуешь добрее откровеннее и чищ трезвый я иногда сам себе противен В трезвом виде я могу кого угодно обжулить. В пьяном же никогда. Водка меня перерождает. Зрение моё обретает остроту. Я вижу кругом хамство, мерзость, лицемерие, и у меня является непреодолимое желание бороться с ними и смело их обличать. Трезвый я никогда не отважусь на это, и только пьяный я делаю с самим собой. Во мне говорит моя настоящая сущность.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 Эх, напьюсь я сегодня, продолжал Рогачёв. Напьюсь и просплю завтра целый день. Пусть всё летит к чёртовой бабушке, всё равно не достать завтра 200 рублей. Я отдам тебе 200 рублей, неожиданно сказал Керн, разнеженный воспоминаниями. Спасибо, дорогой, спасибо, восклицал Рогачёв. Ты уж не раз меня выручал, я ведь помню. Выпьем ещё поединый, доктор. Худащавые с чёрной бородкой и ласково сияющими из-под стёколочков голубыми глазами, лицо Керна казалось Рогачёву таким милым и близким. "Люблю я тебя, Вадим Петрович", заговорил он. "А всё-таки повторяю, ты не прав. В пьяном виде я лучш. В пьяном виде я способен на героические поступки. Я способен вывернуть наизнанку свою душу и сказать то,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 Что не лишишь меня после моего признания своей дружбы? Я ведь люблю тебя, доктор. Ну вот, ты уже и начинаешь фокусничить, недовольно поморщился Керн. Деньги ты у меня украл, что ли? Это совсем не фокусы, доктор, мрачным тоном ответил Рогачёв. Давай честное слово, что ты не лишишь меня своей дружбы. Ну ладно, чёрт с тобой, даю.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 неизменную ласковую и заботливую эта полная красивая женщина казалась ему такой чистой и целомудренной их совместная жизнь протекала так ровно без ссор и дрязг и вот теперь эта жизнь исковеркана а как он дорожил её покоем доктор попытался вообразить себе свою жену в объятиях этого человека И вздрогнуло чувство годливости и жгучей ненависти к нему. Послушай ты, пьян как свинья, грубо заговорил он. Ну, скажи, ты пошутил? Такими вещами не шутят, дорогой мой, хмур ответил Рогачёв, продолжая расхаживать по кабинету. Несколько минут доктор сидел молча, потом поднял голову. С лица его сбежала гримаса страдания.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 стал ещё дороже. Я тоже тебя очень люблю, Алексей Иванович. Ты это знаешь, деревянным голосом сказал Керн и вздрогнув прибавил: ну, пойдём отсюда. Переночуешь у меня, места хватит. Ладно, мне всё равно, равнодушно согласился Рыгачёв и позвонив сказал вашему лакею: всё, что следует по счёту, запиши, братец, за мной. Ни слова, доктор, я плачу. На извозчике Рогачёв обнял Керна за талию и пьяным голосом затянул старую студенческую песню, а доктор, скиснув зубы, искоса посматривал на его бледное как у мертвеца, измученное лицо. Вкладывая ключ в замок двери своего маленькогособняка, доктор испытывал странную нервную дрожь и еле смог открыть дверь. Рогачёв чирка испичками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 Здесь в буфетте есть ещё модер, сказал он, доставая узкогорлую бутылку, наполовину наполненную золотистой влагой, и два чайных стакана. "Водка лучше, не люблю иностранщины", пробормотал дремавший Рогачёв, протягивая руку к стакану. Доктор некоторое время молча рассказывал по столовой, потом неожиданно громко окликнул Рогачёва: "Алексей Иванович, ты спишь? Ты слышишь меня?"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 но сказал не в трезвом виде, а предварительно напившись для храбрости. Я следил за тобой всё время. Ты не мог смотреть мне прямо в глаза? И мне казалось, что ты всё время боялся, как бы я не убил тебя. Вот и сейчас ты трусишь. Иди-ка к чёртовой бабушке, доктор, раздражённо стукнул кулаком по столу Рогачёв. Я никогда ничего не боялся. И ты сейчас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 И богу, пьян снова засмеялся Рогачёв. Это фантазия пьяного человека. А, мы трусим, усмехнулся доктор. Рогачёв молча обмакнул перо в чернильницу, с решительным видом написал несколько строк и протягивая бумагу доктору, сказал: "Получай. Хочешь ещё сотню таких напишу. А ты завтра дай мне 200 рублей, доктор. Я ведь помню."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 Внимательно читая сигнатурки, выбрав маленькую баночку, он отсыпал из неё беловатого порошку в пустой пузырёк, заткнул его пробкой и зажав в руке, вернулся в столовую. Рогачёв дремал, положив голову на стол, и тихо тянул какую-то странную песню без слов. Доктор подошёл к столу, высыпал содержимое пузырька в его стакан, полный золотистым вином и зашагал по столовой, косясь на плесавшие по стенам кривые уродливые тени и прислушиваясь к звуку собственных шагов. Совести его было спокойно, волнение улеглось, и он выжидал нужного момента. Разве тот человек за один миг грубого наслаждения не исковеркул жизнь своего друга? и не убил в нём веру в людей. Почему же он должен его щидеть? Моментальная смерть это не тяжёлая расплата за содеянное. Доктор взглянул на Рогачёва и, охваченный внезапным приступом жгучей ненависти, хрипло окликнул его: "Эй, Алексей Иванович, спишь?" Ну, поднял голову Рогачёв и уставился на него мутными, невидящими глазами. «Выпьем по последнему стакану и ляжем спать», — сказал доктор, подходя к столу. Рогачев залпом выпил вино. По лицу его скользнула гримаса отвращения, и он пробормотал. «Бррр! Не Мадера, а Касторка! Водка луч!» Доктор не спускал с него внимательных глаз. И неожиданная мысль, что доза окажется слабее, чем он предполагал, что он увидит судороги, услышит стоны умирающего, заставила его вздрогнуть. Словно в тумане мелькнуло перед ним лицо Рогачёва с внезапно выкотившимися и стекленевшими глазами. Точно во сне он увидел, как Рогачёв приподнялся с кресла,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 А новой жизни не будет. Почувствовав всю ненужность своих ухищрений скрыть преступление, охваченный тупым равнодушием и желанием забыться, доктор Плотней запахнул гардины, сквозь узкую щель которых уже проникал дневной свет. Лёг на таманку, закрыл глаза и спокойно стал ждать. дальнейших событий готовый ко всему